Глава 44. Когда она пришла в себя, увидав себя сидящей на довольно твёрдой кровати, она попробовала собрать свои мысли. Но она была так слаба, что с трудом могла соображать. Точно пережитые за последнее время волнения и утомление были выше её сил, и она тщетно пыталась припомнить, что с ней было с тех пор, как она покинула Венецию. Даже её отъезд... Из этой усыновившей её родины казался ей сном, и для неё было облегчением, увы, слишком коротким, сомнение об её изгнании и о печалях, вызванных ею. Ей казалось, что она снова в своей маленькой комнате в корте Минелли, на старой кровати её матери, и после бурной горькой сцены Санзалета, неясное воспоминание которой носилось в её памяти, она вернулась к жизни и надежде, Чувствуя его подле себя, слыша его порывистые дыхание и нежные слова, которые он нашёптывал ей в полголоса. Радость, полная неги и упоения, наполнила её сердце. Она с трудом привстала, чтобы взглянуть на своего кающегося друга и чтобы протянуть ему руку. Но рука, которую она пожала, была холодная, незнакомая рука, и вместо яркого солнца, которое она привыкла видеть, Сквозь свою белую занавеску она увидала могильный свет, падающий из тёмного свода и расплывающийся в сырой атмосфере. Она почувствовала под собой грубую кожу диких зверей, и среди зловещего молчания бледное лицо Альберта склонилось над нею, точно лицо мертвеца. консуэла подумала, что она попала живая в могилу, Она закрыла глаза и снова с тяжёлым вздохом опустилась на своё ложе из сухих листьев. Прошло несколько минут, прежде чем она сообразила, где она и в руках какого мрачного существа она была. Страх, который до сих пор подавлялся силой её преданности, овладел ею настолько, что она боялась открыть глаза и увидеть нечто ужасное, какие-нибудь приготовления к смерти, раскрытый гроб, Она почувствовала что-то на лбу и дотронулась до него. Оказалось, что Альберт положил ей на голову гирлянду зелени. Она сняла её, чтобы посмотреть на неё. Это была кипарисовая ветка. «Я думал, ты умерла, о, душа моя!» «О, мое утешение!» — воскликнул Альберт, опускаясь около неё на колени. «И прежде чем последовать за тобой в могилу, я пожелал тебя украсить эмблемою Гиминея». Около меня не растёт цветов, консуэла. Только в ветках мрачных кипарисов мог я сорвать тебе твой свадебный венок. Вот он. Не снимай его. Если нам суждено умереть здесь, даю тебе клятву, что я вернусь к жизни, только бы ты была моей супругой. и потому я умираю с тобою, соединённой с тобою неразрывными узами». «Неразрывными узами? Мы, жених и невеста, — В ужасе вскричала Консуэла, бросая растерянные взгляды. «Чей это приговор? Кто предрешил этот брак?» «Судьба, ангел мой», — ответила Альберт с невыразимой грустью и кротостью. «Не думай избежать её, как это ни странно. Такова твоя судьба, такова моя. Тебе это непонятно, Консуэла? Так узнай же истину». Ты мне только что запретила останавливаться на прошедшем. Ты запретила мне останавливаться на воспоминании прошлых дней, именуемых ночью столетий. Я повиновался тебе всем существом моим. Я более ничего не знаю о прошлой жизни. Но мою настоящую жизнь я знаю. Я её вопрошал. Я обозрел её всю, одним взглядом. Она разом предстала передо мной в ту минуту, когда ты была в объятиях смерти». Твоя судьба, консуэлла, принадлежит мне, и между тем ты никогда не будешь моейю. Ты не любишь меня и никогда не будешь любить, как я тебя люблю. Твоя любовь ко мне только милосердие, твоя преданность — геройство. Ты святая, которую Бог посылает мне, и никогда ты не будешь для меня женщиной. Я должен умереть с недаемой любовью, которую ты не можешь разделять. А между тем ты будешь моей супругой, как ты теперь уже моя невеста. Все равно погибнем ли мы тут, и ты из сострадания согласишься назвать меня своим супругом, звание, которое никогда не закрепится ни единым поцелуем, или мы увидим свет, и совесть твоя велит тебе исполнить предначертание Божие относительно меня, граф Альберт? сказала Консуэла, пробуя приподняться с своего ложа покрытого медвежьими шкурами, точно погребальным покровом. Не знаю, что вас заставляет так говорить. Слишком ли сильная благодарность или последствия вашего бреда? У меня нет больше сил победить ваши иллюзии, если они должны обратиться на меня, которая пришла к вам с опасностью жизни, чтобы помочь вам утешить вас. Я чувствую, что не в силах оспаривать у вас ни жизни, ни свободы. Если мое присутствие вас раздражает... Если Бог забудет меня, да будет его воля. Вы, которые думаете, что знаете так много, вы не знаете, что жизнь моя отравлена, и что я без всякого сожаления пожертвовала бы ею. Я знаю, как ты несчастлива, моя бедная, моя святая. Я знаю, что на челе твоём венец истерний, и мне не снять его. Я не знаю ни причины, ни последовательности твоих несчастий, и я не расспрашиваю тебя о них» но я тебя мало бы любил, я был бы мало достоин твоего сострадания, если бы с первого дня, как тебя встретил, я не понял, не почувствовал той грусти, которую полны твое сердце и жизнь. Зачем тебе бояться меня, Консуэла? Души моей, ты такая благоразумная, такая твердая духом, ты, который Бог внушил слова, которые меня разом покорили и оживили, и ты вдруг утрачиваешь свет твоей веры и разума и начинаешь опасаться твоего друга, твоего слугу, твоего раба. Опомнись, ангел мой, взгляни на меня. Я у ног твоих, это навсегда. Я пред тобою распростёрт в пыли. Чего желаешь ты? Что прикажешь мне? Хочешь ли ты выйти отсюда сейчас же, чтобы я не следовал за тобою, И чтобы никогда не показывался тебе на глаза, какой жертвы потребуешь ты, какую клятву хочешь ты, чтобы я тебе дал. Я готов тебе всё обещать и во всём тебе повиноваться. Да, Консуэла, я могу даже сделаться спокойным, покорным человеком и с виду даже таким же благоразумным, как и другие. Буду ли я тогда тебе менее страшен, менее неприятен?» До сих пор я не мог никогда делать того, что желал, но отныне всё, чего ты пожелаешь, мне будет дано исполнить. Я, быть может, умру, переделывая себя согласно твоему желанию, но теперь моя очередь сказать тебе, что моя жизнь всегда была отравлена и что я не пожалею, если утрачу её ради тебя». «Дорогой и великодушный Альберт», — сказала успокоенная и растроганная консуэла «Объяснитесь более определённо, сделайте, чтобы я, наконец, познала всю тайну этой непроницаемой души. В моих глазах вы выше всех других, и с самой первой минуты, что я вас увидела, я почувствовала к вам уважение и симпатию, которых не имею причин от вас скрывать. Я всегда слышала, что вы ненормальны, и я этому не верила. Всё, что мне о вас говорили, увеличивало моё уважение и доверие к вам» но мне пришлось согласиться, что вы страдаете нравственным страданием, серьёзным и своеобразным. И я, может быть, самонадеянно, в простоте душевной вообразила, что могу вам облегчить ваше страдание. Вы сами помогли мне в этом убеждении. Я пришла к вам, и вот вы рассказываете мне вещи про себя и о себе такие глубокие, такие искренние, что я поневоле прониклась к вам безграничным почитанием, если бы к этому не было примешано таких странных взглядов, проникнутых духом фатализма, которого я не могу разделять. Могу ли я вам всё откровенно высказать, не оскорбив вас, не заставив вас страдать? Говорите смело, консуэла, Я заранее знаю всё, что вы можете мне сказать. Итак, слушайте. Я дала себе слово вам всё высказать. Все, кто вас любит, считают ваше состояние безнадёжным, Они думают, что они должны уважать, относиться осторожно к вашей ненормальности. Они боятся вас ожесточить, дав вам заметить, что они знают её, скорбят о ней и боятся её. Я не верю в неё, и потому без страха спрошу вас, отчего вы такой умный, отчего вы имеете вид человека не в здравом рассудке? Отчего вы такой добрый, вы бываете неблагодарным, гордым, Отчего вы такой образованный, такой религиозный, и вы поддаётесь бредням больного, разочарованного ума? Отчего вы одни, заживо замуравлены в этом мрачном подземелье, вдали от семьи, которая вас любит, вас ищет, вдали от ваших ближних, о которых вы так рьяно печётесь? Наконец, далеко от меня, которую вы призывали, которую вы говорите, что любите, и которая добралась до вас только благодаря неимоверному усилию воли и покровительству Божию. Вы требуете от меня тайны моей жизни, лозунга моей судьбы, тогда как вам всё это лучше известно, чем мне, Консуэла. Я от вас ждал, что вы поясните мне мою душу, а вы меня спрашиваете. О, я понимаю вас. Вы хотите довести меня до признания, до настоящего раскаяния, до победоносного решения. Я повинуюсь вам» но я не могу так вдруг познать себя, отнестись к себе критически, так сказать, переродиться. Дайте мне несколько дней или, по крайней мере, несколько часов, чтобы я мог сказать вам и понять сам, сумасшедший ли я или в полном разуме. Увы. Увы, и то, и другое, несомненно. И моё несчастье, что я не могу в этом сомневаться, но чего я решительно не могу в эту минуту определить, это именно то, «Должен ли я окончательно лишиться воли и рассудка, или я могу победить демона, который завладел мною?» «Сжальтесь надо мною, Консуэла. Я еще под впечатлением волнения, которое сильнее меня. Я не знаю, что я вам сказал. Я не знаю, сколько часов прошло с тех пор, как вы здесь. Я не знаю, как вы здесь без Сденко, который не захотел вас ко мне привести. Я даже не знаю, где витали мои мысли, когда вы явились мне». Увы, мне неизвестно, сколько веков я нахожусь здесь, в заключении, в борьбе с неслыханными страданиями против преследующего меня бича. Я забываю эти страдания, как только они проходят. От них у меня остаётся только страшная усталость, отупение, какой-то страх, который мне хотелось бы скорее прогнать. Консуэла, дайте мне забыться хотя бы на несколько минут. У меня прояснятся мысли» развяжется язык, я обещаю вам это, клянусь вам. Пощадите меня от этого света действительности, так давно для меня сокрытого в ужасной тьме и которого глаза мои ещё не выносят. Вы требуете, чтобы я сосредоточил всю мою жизнь на жизни сердца? Да, вы это сказали. Я сознаю и помню только с минуты, когда вы заговорили со мною, и слова ваши внесли ангельский покой мне в душу. Моё сердце полно теперь жизни, хотя рассудок мой ещё дремлет. Я боюсь вам говорить о себе. Я могу ещё путаться в мыслях, могу вас испугать моим бредом. Я хочу жить только чувством, и это для меня неведомая жизнь. Это была бы жизнь наслаждений, если бы я мог отдаться ей без страха, что вы не будете мною недовольны. Ах, Консуэла!» Зачем сказали вы мне, чтобы я сосредоточил всю мою жизнь на жизни сердца? Выскажитесь более определённо. Разрешите мне думать только о вас. Только вас видеть, вас понимать. Одним словом, вас любить. О, Боже, Боже, я люблю. Люблю живое существо, мне подобное. Люблю её всею силою моего существа. Я могу сосредоточить на ней весь пыл, всю святость моей привязанности. Мне достаточно этого счастья, и я не настолько безумен, чтобы требовать ещё большего. В таком случае, милый Альберт, пусть ваша измученная душа найдёт себе успокоение в этом мирном чувстве спокойной братской нежности. Бог свидетель, что вы можете отдаться этому чувству без страха и опасности, так как я чувствую к вам горячую дружбу, какое-то почитание, которого не в силах пошатнуть, Не пустые разговоры, никакие пересуды пустых людей. Вы поняли, на эти им свыше, что жизнь моя разбита горем. Вы сказали это, и эта святая истина подсказала вам эти слова. Я не могу вас любить иначе, как брата, но не думайте, что мною руководит одно сострадание или жалость. Если сострадание и человеколюбие дали мне храбрость прийти сюда, то симпатия и особое уважение к вашим душевным качествам дают мне храбрость и право говорить с вами, как я говорю. Отрешитесь навсегда от иллюзии относительно вашего собственного чувства. Не говорите мне никогда ни о любви, ни о браке. Моё прошлое, мои воспоминания делают первое невозможным. Разница наших положений делает для меня второе немыслимым, чем-то унизительным. Носясь такими фантазиями, вы бы превратили мою преданность в нечто преступное. Скрипим клятвую наш договор, что я вам сестра, друг, утешительница, всегда, когда вам захочется открыть мне сердце, ваша сиделка, когда от страдания вы будете мрачным и удручённым. Поклянитесь, что вы во мне не будете видеть ничего иного и что вы не будете меня любить иначе». «Великодушная женщина», — проговорил Альберт бледнея, Ты сильно рассчитываешь на моё мужество. Ты хорошо знаешь мою любовь, если ты требуешь от меня такого обещания. Я способен был бы солгать в первый раз в жизни, готов бы унизиться до фальшивой клятвы, если бы ты потребовала от меня. Но ты этого не потребуешь от меня, Консуэла. Ты понимаешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое волнение, совесть мою укор для неё непривычный. Не тревожься. Какую любовью я тебя люблю. Я сам не в состоянии ее определить. Знаю только, что назвать это чувство нелюбовью было бы святотатством. Я подчиняюсь всему остальному. Я принимаю твое сострадание, твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу. Я буду говорить с тобой только так, как ты того пожелаешь. Я не скажу тебе ни одного слова, которое бы внесло в тебя тревогу. Я не взгляну на тебя ни единым взглядом, который бы мог заставить тебя опустить глаза. Я никогда не дотронусь до твоей руки, если моё прикосновение может тебе быть неприятно. Я никогда не прикоснусь даже твоих одежд, если ты думаешь, что я могу осквернить тебя моим дыханием. Но напрасно ты будешь относиться ко мне с недоверием. Было бы лучше, если бы ты поддержала во мне эту сладость волнений, которая меня оживляет и которой тебе нечего бояться. Я понимаю, что твоя чистота возмутилась бы выражением любви, который ты не желаешь делить. Я понимаю, что чувство гордости заставило бы тебя оттолкнуть выражение любви, который ты не желаешь ни пробудить, ни поддержать. Будь же покойна и давай смело клятву быть мне сестрою и утешительницей. Я клянусь быть тебе братом и слугою. Не требуй от меня большего. Я не буду ни скрытен, ни навязчив. С меня довольно уже, чтобы ты знала, что можешь повелевать и деспотически управлять мною. Не так, как заправляют братом, но как распоряжаются существом, которое отдало себя всецелые навсегда».